Наталья Александрова «Шкатулка Люцифера». Роман. Серия «Реставратор» Дмитрий Старыгин. Москва. Издательство «Эксмо». 2010 год. Категория 16+. Аннотация: С начала времен Люцифер играет в свою великую игру. Короли и священники, аристократы и простолюдины, миллионеры и нищие – Все они танцуют под дудку хозяина и один и тот же танец – пляску смерти. В прежние времена он заказывал ее изображения художникам и скульпторам. Теперь в моде актуальное искусство. И сотни знаменитых и безвестных художников нового времени творят свои шедевры из живого материала. «Джек-потрошитель», «Чикатило», «Бостонский душитель». Одного такого художника, оставляющего на телах жертв стихии из древнего манускрипта, посвященного пляске, ищут Таллинская полиция и реставратор Дмитрий Старыгин. Кроме желания помочь следствию, у Старыгина есть и другой интерес. В гравюрах пляски смерти зашифровано место, где спрятана легендарная шкатулка Люцифера.